Глава 12. Боль. Сколько, сразу спросил Денис, интересуясь у торговца количеством духовных фруктов, о которых тот смог договориться. Наших земных ноль, толстый хитро улыбнулся, что впрочем, ожидаемо. На первых трёх этажах, говорят, их всего 4 штуки за год появляется. Вот они сразу в дело и идут. Но так уж получилось, что я знаю пару человек, которые в свою очередь знают ещё пару человек, и те тоже кого-то знают, спросил Илюха, неудачно вдохнув и хлюкнув носом. "Ну да", толстый ни капли не смутился. "В общем, цепочка получилась длинная, но я смог выйти на торговцев из общих миров. И те вполне готовы продать вам любое необходимое количество духовных фруктов". десять тысяч подземных золотых монет за штуку. Понимаю, это дорого, но из-за длины цепочки и того, что некоторые участники хотят оплаты, например, только в земных деньгах, по-другому пока просто никак. Идиоты. Торговец не выдержал и крепко припечатал своих коллег, которые, не осознавая открывшиеся перед ними возможности, продолжают держаться за старое. Потом, продолжил он, Я смогу установить прямые контакты, и цены упадут. Но, как я понял, вам эти фрукты нужны были срочно, так что теперь вы знаете, сколько это будет стоить. Братан, пойдём отсюда. Нечего кормить этих кровопийц. Илюха собрался гордо отвернуться от толстого, но Денис придержал его за плечо. Нам нужно четыре духовных фрукта. Старший брат подсчитал, сколько путей до первой трансформации они с Илюхой смогут повысить с учётом текущего количества энергии, накопленной за победы над врагами. Пока выходило не так много. А цена, когда на кону стоит жизнь, не нужно бояться тратиться. Одно условие: мы переводим аванс в 1000 монет за весь заказ, остальное через неделю. Парень прикинул их в финансы и принялся ждать ответа Толстого. Торговицы его знакомые явно неплохо заработают на этой схеме. Вот Денис и подумал, что в таком случае согласовать небольшую отсрочку будет и в их интересах. «Это опасные люди, в смысле иноземцы, с которыми мы сотрудничаем», на всякий случай предупредил Толстый. «Мне бы не хотелось, чтобы вы переоценили свои силы, и наше сотрудничество закончилось. «Все будет хорошо», — спокойно кивнул Денис. «Тогда духовные фрукты будут переправлены в виртуальное хранилище вашего клана в течение пяти минут», так же спокойно ответил торговец. А потом, поймав удивленный взгляд парня, пояснил. «Я же с самого начала оценил примерный уровень ваших финансов с учетом количества людей в пацанах». количество уже проданных наборов брони, примерной прибыли. В общем, было очевидно, что полную сумму вам не потянуть, и я договорился о рассрочке, правда, на 2 недели. Что ж, рады, что смогли превзойти твои ожидания аж в два раза, улыбнулся Денис, а потом крепко пожал толстому руку. И рад, что бизнес для тебя это не выжимание максимумо прибыли здесь и сейчас. а долгосрочные отношения. Зависит от обстоятельств. Толстый не стал приукрашивать ситуацию. Будь вы случайными людьми, и стараться не было бы смысла. Но все это... Он обвел рукой лагерь, разрушение, тела врагов. Все это говорит о том, что вы весьма перспективные ребята, и в такое я уже готов инвестировать хоть собственными деньгами. Денис несколько секунд раздумывал над словами Толстого, от которых веяло прожжённым цинизмом и в то же время странной искренностью. Что могло случиться в его жизни, чтобы он стал таким, как сейчас? Впрочем, его ценности как партнёра такой характер ни капли не умалял, скорее даже наоборот. Сразу становилось понятно, чего можно от Толстого ожидать в дальнейшем. и планировать, как выстраивать с ним отношения. Попрощавшись с торговцем, братья забрали из кланового хранилища переправленные туда неизвестными посредниками духовные фрукты, а потом отошли в место потише, чтобы пустить их в ход, выбрать пути, которые они решат повысить, и сразу же попробовать в деле новые возможности. Во что будешь вкладывать энергию? Илюха, задумавшись, подкинул вверх два своих фрукта, словно собравшись ими пожонглировать, но тут же остановился, осознав, что не стоит так глупо рисковать столь ценными покупками. Первый потрачу на путь злодея, задумчиво ответил Денис. А то я как открыл уничтожение душ, так с тех пор и не развивал его. А чего его развивать, пожал плечами Илюха. Ты же сам говорил, что смысла нет. Способность крутая значит при повышении будет лишь небольшое процентное усиление, а не открытие новых навыков, как с огнём. А то же уничтожение души использовать мы не можем. Так какой смысл? Что изменилось? Первая трансформация, ответил Денис. Он до сих пор пытался осознать изменения, произошедшие с его организмом после преодоления этой ступени. Но пока всё вроде было без изменений. Теперь я могу добавлять стихии в руну Тихар, и мне чертовски хочется проверить, что будет, если я использую для этого путь злодея. Точно. Илюха немного погрустнел, вспомнив о своей форме этой руны. Всего лишь кит, тем более маленький. И это было совсем не то, чего он хотел. Мне, наверное, тоже стоит попробовать подобрать интересную комбинацию для этой рыбины. Вообще-то киты не рыбы, улыбнулся про себя Денис. Можно, сказал он уже вслух. Вот только я бы сосредоточился прежде всего на твоей уникальной силе пути чистого урона. Поднимай его до первой трансформации и посмотрим, какие возможности это откроет, если получится. — Можно будет его и в твоей руне Чехар использовать. — Ну, а не сработает, сразу скажу, ничего страшного. Твоя уникальная сила уже гораздо полезнее и могущественнее всего, что принято считать правильным путем развития. — Ха! Твоя тоже ничего! — Илюха сразу расцвел. — Тогда первый фрукт потрачу на чистый урон, второй — на небесный доспех, когда соберем побольше энергии. Правильно. Денис показал брату большой палец, а потом погрузился в себя. Ему нужно было собрать энергию, что после победы над вражескими лидерами кипело в его организме. Часть этой силы была как утренний туман, тихая и спокойная, просто ждущая своего часа, а часть, которую он дособрал с помощью умения поглощения энергии, показанного обезьянам, наоборот, металась внутри, словно в поисках выхода, и находила его в том месте, где у всех людей была дыра в душе и где теперь лежал его дух оружия, постепенно срастаясь со своим мастером, будто бы дул легкий ветерок, и собранная сила, следуя за ним, медленно, но неудержимо вырывалась наружу. — Это что за течь? — возмутился про себя Денис. а потом позвал сидящего у него на голове напарника. Кот, ты знаешь, как это исправить? Давай, пора отрабатывать твой хлеб. Во-первых, ты меня не кормишь, лениво, но быстро ответил тот. Во-вторых, хлеб я не люблю, разве что блинчики. А в-третьих, ты бы видел, как у тебя сквозило до первой трансформации. То есть эта потеря энергии была всегда, уточнил парень. Конечно, ответил кот. Сначала вся твоя сила просто утекала через дыру в груди. Потом с моим появлением процесс замедлился. И вот после первой трансформации от него, можно сказать, ничего не осталось. Подожди, Денис поднял руку, сразу уловив несколько несостыковок в рассказе духа оружия. Для начала, почему я ничего не видел раньше? И потом, как энергия может утекать, если мы её собирали, помнишь, на первом этаже, и она не тратилась? Для начала, передразнил парень кот. Раньше ты ещё никогда не достигал первого благородного уровня. Твоя душа стала целее, а ты сам стал лучше видеть духовную энергию. Разве не понятно? хорошо согласился Денис. А что насчёт того, что раньше ничего не тратилось? "И опять ты исходишь из неверных предпосылок", вздохнул кот. "Представь озеро где-нибудь в Африке. Пришли дожди, и оно наполнилось. Потом началась засуха, и от него не осталось и следа. Понимаешь? Значит, дожди, наполнившие небо это моя победа над врагами, а я засуха начал, парень". Ты, маленькая антилопа, которая пьёт воду из небольшого заводи в низине рядом с озером, сказал кот. Озеро мельчает, но глупые животные пьют и думают, что ничего не происходит. Знаешь, а можно без вот этих образов, просто взять и нормально объяснить. Денис ткнул пальцем в пушистый бок своего духа-оружия. А то, если честно, всё сказанное тобой я могу понять десятком самых разных способов. Хорошо, согласился кот. Твой собственный резерв поглощения энергии ограничен. Ты получаешь её гораздо больше, чем можешь усвоить, и по большому счёту чужие смерти лишь растягивают это горлышко, по которому ты перегоняешь их в личную силу. Тот же сбор энергии, который показал тебе Фарук он его действует на убитых он воздействует на тебя расширяя на время твой резерв некоторые связывают эту способность с одной неприятной организацией из прошлого и поэтому не любят но лично я считаю что это просто хорошая тренировка для твоей души что за организация быстро спросил Денис а вот это я забыл виновато мурлыкнул кот и парень невольно задумался А кто в итоге прав? Те, кто помнят и опасаются, или те, кто забыл и говорят, что всё нормально. Впрочем, с тем, что растяжка помогает в тренировке, он в целом был согласен. Хорошо, тогда вернёмся к энергии, продолжил парень. Значит, я её собрал, она тратится, но так как я чувствую и могу использовать лишь её малую часть, то ничего не замечаю. Вот сложно было так сразу сказать. Хм. Кот задумался над словами человека. Возможно, ты прав. В чём? уточнил Денис. В том, что ты можешь быть умнее, чем я думал раньше, ответила наглое животное. Вот про это не забывай. Денис назидательно поднял палец. А теперь давай кратко ещё пару вопросов, чтобы закрыть эту тему. Будет ли такой этап развития, когда энергия вообще перестанет тратиться, останется ли в таком случае ограничение в 2 дня на то, чтобы пустить её в ход? И есть ли подобные проблемы в других мирах, где у людей, в смысле у местных, сразу целы души? Да, после второй трансформации наше слияние завершится, и твоя душа станет условно целой, ответил кот. Сразу скажу, пока не помню, что это значит. Вот найдешь сам какую-то информацию, возможно, смогу что-то дополнить. Дальше ограничение в два дня все равно останется. Это закон небес. Духовная энергия вне живых организмов не может сохранять свои свойства больше 48 часов. И последнее. В отличие от людей, остальные расы учитывают лишь правила двух дней. Всё остальное им по барабану, и на начальном этапе это играет против нас. Но вот потом, потом наши тренировки с постоянной прокачкой канала помогают нам лучше усваивать энергию, догадался Денис. И именно, ответил Кот. А теперь хватит болтать. Давай повышать твой путь злодея. Мне ведь тоже интересно, что из этого получится. Главное, конечно, чтобы он у тебя не застопорился уже на пятом уровне. Представляешь, какой будет позор. Кот хихикнул. Денис попросил его сплюнуть, чтобы не сглазить, и нахальная жеватинка тут же последовала этому совету, отрыгнув кусочек шерсти прямо на голову своего напарника. Впрочем, тот не обратил на это особого внимания. Клановая броня смогла защитить голову парня от рвотного урона, не дав мокрому комку коснуться волос. А потом Денис просто использовал огненный щит, покрывшись пламенем, и сожёг с его помощью всё лишнее, подумав, что хоть на что-то сгодился этот зашедший в тупик путь. А вот теперь можно и за улучшение взяться. Денис направил часть крутящейся вокруг него духовной энергии в нужную сторону. «Путь злодея повышен до пятого уровня. Боль при разрушительных процессах повышена на сто процентов». Денис поднял брови, оценив первое улучшение уничтожения душ. «Кто бы знал, что вражеские страдания могут быть так важны, что первое усиление...» будет направлена именно на них. Впрочем, тут он вспомнил, как босс-страж во время боя за третий этаж корчился от пронзающей его боли и не мог ничего противопоставить Микасе. Похоже, боль была как раз тем инструментом, что не давал жертве сорваться с крючка. Грязноватый прием, но, как показала практика, действенный. Путь злодея повышен до 10 уровня. Базовое время уничтожения души сокращено до 10 секунд. Парень получил ещё одно улучшение, которое, как он и думал, опять затрагивало одну единственную его способность, связанную с путём злодея. В памяти снова невольно всплыл тот самый бой с Рупертом. Сам он до конца эту способность так и не применил. просто сбив с её помощью летящие в него атаки. Но вот Микаса тогда расправилась с рыцарем точно быстрее. Выходит, скоро будет ещё одно ускорение. Немного ли качественных скачков, которых просто не должно быть у такого редкого и опасного пути, задумался Денис. Боишься, что тупик уже близко? вкратчиво спросил кот. Боюсь, честно признался Пален. Боюсь лишиться такого перспективного направления развития. А ещё, если Микаса оказалась быстрее меня, может ли это значить, что она уже почти приблизилась к этому самому пределу или вообще упёрлась в него? Может, не стал спорить Кот. Но я бы не стал недооценивать такую, как она. Тем более, вспомню формулировку из описания. Там было сказано: базовое время. Разве не очевидно, что в таком случае должно быть и фактическое время, на которое соответственно можно влиять? Да, этот вариант держит в тонусе гораздо сильнее, чем предыдущий. Да и думать заставляет. Придётся теперь поломать голову над тем, как можно ускорить воплощение этой способности, причём желательно без какой-либо практики. Денис улыбнулся, поднял руку, чтобы почесать своего рыжего напарника, а потом решительно поднял уровень пути злодея сразу до 12. -го. Несмотря на то, что он согласился с котом, где-то в глубине его души всё равно жил страх. Вот сейчас он почувствует, как поток обрывается, а потом придёт страшное осознание, что и этот путь, как когда-то огонь, упёрся в тупик. Но нет, все прошло точно по плану. Путь злодея оказался на границе перехода через первую трансформацию, а два взятых уровня принесли еще по сто процентов боли каждый. «Кажется, эта боль еще важнее, чем я думал», — отметил про себя Денис, а потом впился зубами в духовный фрукт. «По губам потек сок, похожий одновременно на все знакомые парню напитки». И тот постарался побыстрее облизать всё, до чего доставал язык, чтобы ни одна капля не пропала зря. Рядом точно так же поедал свой грушевидный плод Илюха. В отличие от брата, он не стал рисковать, кусая столь ценную вещь, поэтому засунул её в рот целиком и теперь стоял с набитыми щеками, старательно всё пережёвывая. За наши успехи. Денис сделал вид, что поднимает тост и чокается с братом о оставшейся половинкой духовного фрукта, а потом засунул в рот её. Холодный сок пробежался по горлу, скользнул по пищеводу внутрь, следом отправилась тщательно прожёванная мякоть, а потом Дениса словно выбило из реального мира. Во время повышения духа оружия парни били молнии. ему надо было утрамбовывать внутри своего тела новую силу. Сейчас молний не было, а вот сила, требующая его вмешательства, требовала внимания. К счастью, Денис уже знал, что ему надо с ней делать. Только лучше побыстрее. Рядом с парнем тоже в виде наблюдающего за всем со стороны призрака появился кот, и дух оружия явно был встревожен. Смотри, Парень проследил за направлением, куда тот махнул лапкой, и вздрокнул. Там у земли не было края, и огромное чёрное нечто, поглощая всё на своём пути, медленно, но неотвратимо двигалось к нему. "Это же не в реальности происходит", быстро спросил Денис, готовый, впрочем, к тому, что окажется неправ. ему придётся отказаться от съеденного фрукта и повышения способности здесь и сейчас потому что заниматься бережной укладкой силы когда рядом такая опасность просто глупо в реальности только не обычного мира не успеешь закончить с повышением своего пути злодея и эта штука нас сожрёт поначалу взволнованно ответил кот успокаиваясь затем с каждым словом потому что Денис Ещё даже не дослушав его до конца, взялся за дело, и судя по тому, с какой скоростью он работал, бездна не должна до них добраться. Это всегда так при повышении путей, уточнил парень, тоже осознав, что пусть опасность ещё и реальна, но он справляется. Только запретных недовольно нахмурил мордочку кот, ну или на высоких ступенях развития. Если кто-то чужд свои силы, получил её незаслуженно, а хитростью или с чужой помощью. В общем, такие люди и и намерения просто поглощаются самой стихией и исчезают без следа. И это справедливо. Сила, она для тех, кто её достоин. Денис кивнул коту, соглашаясь с его мыслью. А потом бросил последний взгляд в сторону ползущей к нему бездны. Значит, это тёмная дыра, этот ужас, старающийся выпить его волю, это проявление пути злодея. Неужели название путей и их суть это не просто слова? Мысль успела мелькнуть в голове у парня, а потом он закончил с переходом этой своей силы на первый благородный уровень. И тут же снова ощутил себя в привычном теле. Как ты? Денис заметил перед собой обеспокоенное лицо Илюхи. Кажется, у того самого повышения пути прошло гладко, но потом он увидел, как брат замер и сразу же бросился ему помогать. Всё нормально, просто голова закружилась. Денис сначала хотел честно всё рассказать, но в последний момент передумал. Уж больно неприглядно выглядела его сила, и ему очень не хотелось, чтобы братан ассоциировал его с такой гадостью. «Вот про опасности трансформации путей ясное дело скрывать ничего не буду», — решил он. «А вот про то, что и как выглядит, это уже личное. Пока же надо поскорее посмотреть, что там мне еще добавилось вместе с новым повышением пути». Только бы не еще сто процентов более.